Глава третья. Заря застаёт Рухеля Утиса на за осмотр тела при свете керосинового фонаря. Девушка, то что осталось от неё, молода, не старше 16-17 лет, волосы светло-каштановые, телосложение хрупкого, лежит вниз лицом, рот заткнут кляпом, руки связаны, спина обнажена и так изуродована, что меж лохмотьев из чернолилового мяса в взгустках запёкшейся крови проглядывают кости. И иных видимых повреждений нет. Как и двух предшествующих, эту жертву тоже засекли до смерти. Ни местные жители и ни прохожие ничего не видели и не слышали. Кляп во рту, удалённость места и глухой предрассветный час гарантируют убийце полную безнаказанность. Труп обнаружили на свалке возле улицы Амоладорос, куда каждое утро приезжает на своей телеге мусорщик. Нижняя часть тела закрыта одеждой, Кисон даже приподнял юбку, чтобы убедиться, ягодицы, ляжки и прочие части тела не тронуты, не повреждены, что сразу же заставляет отказаться от предположения о самых извращённых намерениях злоумышленника, если слово самых может быть употреблено в подобных обстоятельствах. Пришла тётка Перехел, сеньор комисар. Пусть ждёт. И повитуха, за которой недавно было послано, покорно ждёт в дальнем конце проулка, рядом с полицейскими, которые не подпускают близко нескольких ранних зевак. Готово по приказу комиссара произвести доскональный осмотр. Однако Тиссон не торопится. Пристроившись на кучу мусора, он довольно долго сидит в неподвижности, надвинув до бровей шляпу, насунув выше плеч редингот, сложив руки на бронзовом набалдашнике трости, смотрит. Чем ярче разгорается рассвет, он, Чем меньше сомнений, здесь убили девушку или приволокли сюда уже мёртвой. Сейчас стали видны пятна крови на земле и на камнях рядом с трупом. Да, можно не сомневаться, связанная с заткнутым ртом девушка была засечена на смерть на этом самом месте. Рахиле Утисон, как вечером с едкой откровенностью отозвался о нём профессор Баруль, к полёту чувств не склонен. Ужасы, неотъемлемые от его полицейского ремесла, Закалили ему душу, сделали взгляд твёрдым и жёстким, научили комиссара самому внушать ужас. Весь Кадис знает его как человека резкого и опасного. Но вот, подойдишь ты, близость этой истерзанной девушки вселяет в его каменную душу непривычное ощущение. Нет, не ту смутную жалость, какую испытываешь рядом с любой жертвой, а странный стыд, захлёстывающий так, что становится просто невыносимо сильнее, чем в тот день 5 месяцев назад, когда он взглянул в лицо первой девушке, умершлённый так же сильнее, чем когда обнаружили на перешейке вторую, сейчас будто земля уходит из-под ног. И само летит в какую-то бездну, в пустоту, где слышатся бесконечно печальные звуки домашнего пианино, к клавишам которого давно уже никто не прикасается, где веет давним, но незабытым запахом детской плоти, горящей в жару гибельной лихорадки, изнывающей в муках А потом холодеющий во вдруг опустелой квартире, где царит одиночество безмолвное и безслёзное, впрочем, ни от слёзы капают с жестокой неуклонностью тикующих часов, где с отсутствующим видом, как немой упрёк, как свидетель, как призрак или тень бродит по дому по жизни тишина его жена. Полицейский поднимается, растерянно моргает, будто вернулся сию минуту из какой-то дали недали. Настал черёд тётушки Перехиль, и он знаком приказывает пропустить её, а сам, не дожидаясь, пока она подойдёт, неотвечайно приветствие отходит от тела. Некоторое время расспрашивает соседи, собравшихся недалеко в наброшенных на бельё плащах, одеялах или халатах, никто ничего не видел, никто ничего не слышал. Не знают также, местная ли эта девушка. Никто не хватился её, не заявил об исчезновении. Тисон приказывает стражнику Кадальсу, когда поветуха завершит осмотр, тело тотчас унести, чтоб больше его не видели. Понял? Да. Что значит это твоё да? Понял, спрашиваю, уразумел толком или нет? Так точно, сеньор комиссар, тело унести и чтоб никто не видел, и сами им помалкивать. Никаких объяснений, ясно? Куда уж ясней? А тому, кто язычище распустит, я его вырву и в задницу засуну. Тисон показывает глазами на перехель, уже опустившуюся возле трупа на колене, и этой старой шлюхе передай мои слова. Распорядившись таким образом и дав разгон, комиссар с тростью в руке удаляется, оглядывая окрестности. От городской стены и бухты за ней по улице Амалодо распросачивается первый свет дня, окрашивая серым фасады домов. Четких очертаний еще нет, в полутьме тонут провалы подъездов, решетчатых ворот, проулков, шаги Тисона Гулта стучат по мостовой, пока он идет вниз, по-прежнему озираясь в поисках чего-то пока ему неведомого, приметы, знака, идеи, и чувствует себя как игрок, который в трудном положении, не имея средств для немедленного отпора, изучает ряды фигур, ожидая озарения, лазейки, что выведет на неожиданную дорогу, и вдохновит на новый ход. Чувство это не случайно, в нём отзвук давней беседы с профессором и политобарулем. Да-да, не ухлаконской собаки, следы. Баруль сопровождал его ночью к месту преступления, окинул его взглядом и вслед за тем, проявив большое чувство такта, исчез. Успев уже на ходу сказать: "Партия отложена". Поздно уже что-либо откладывать, готов был ответить ему Тисон, но мысли его приняли иное направление. Известное время назад он начал самую сложную свою и таинственную партию. Три съеденные пешки, незримый противник и взятый в осаду город. И сейчас комиссару хочется только поскорее добраться до дома и перечесть рукопись Аянта, лежащую на стуле. Хоть правильнее было бы забыть про нее, как про ошибочную или нелепую связь. Ему ли не знать, сколь опасно увлекаться яркими и колоритными идеями, в какие тупики воображения заводят они, Такие ловушки подстраивают. В криминальных делах, где внешность редко бывает обманчива, какой путь очевиден, тот и правилен. Свернёшь с него, увязнешь в умопостроениях бесплодных, а то и рискованных. Но сегодня комиссар не может отделаться от этой идеи, и невозможность это обескураживает. Несколько строчек прочитанных вчера вечером стучат в висках в такт шагам сероватой рассветной дымке: тук-тук тук, след свежий узнать, стремясь, тук, тук, тук, след свежий узнать, стремясь, следы и шаги. Кадис полон ими. Их больше здесь, чем на прибрежном песке, здесь они громоздятся друг на друга. Тысячи мнимостей скрывают или маскируют тысячи действительностей, человеческих, сложных, противоречивых и коварных. И все это вдобавок переворошено странной осадой — который живёт город, и это и ни на что не похожей войной. Внезапно открывшееся развалины дома на углу, Амалодорас и Расарио подобны удару наотмашь. Вот и ещё одно подтверждение, и какое злобно насмешливое. Комиссар застывает на месте, потеряв дар речи от неожиданности. Впрочем, какое-то смутное ожидание томило, признаётся он мгновение спустя. Бомба упала меньше суток назад. Не дальше 30 шагов от места убийства Тисон едва ли неосторожно, словно боясь неловким движением спутать приметы и следы, изучает три этажа, открывшиеся взгляду, когда обвалилась фронтальная стена, выставив на обозрение внутренность квартир. Потом оборачивается к востоку, откуда через бухту прилетело ядро, развалившее этот дом, прикидывает траекторию и дальность. На улице возятся человек в одной рубашке несмотря на рассветный холод, и длинном белом фартуке. Это здешний булочник пытается убрать обломки и щебень от входа в свое заведение. Тиссон направляется к нему и у дверей чувствует аромат свежевыпеченного хлеба. Булочник, удивленный появлением в такую рань странного субъекта в Реденготе, шляпе и с тростью, глядит с подозрением. — Где осколки бомбы? — Убрали уже отвечает булочник, удивляясь, что его спрашивают про бомбы в столь неподходящий час. Тисон требует подробности и получает их. Одни взрываются, объясняет ему, а другие нет. Это вот взорвалась, попала в верхний угол дома. Свинец разлетелся во все стороны. Ты уверен, что это был свинец? Будьте спокойны. Вот такие кусочки в палец длинной и так выкручено замысловато, вроде как стопор уточняет Тисон. Вот именно как штопор. Дочка домой принесла четыре штуки. Хотите взглянуть? Нет. Повернувшись, он идёт назад на улицу Амалодорос, но сейчас шагает торопливо и думает быстро. Нет, таких совпадений не бывает. Две бомбы и менее чем через сутки после падения каждой две убитые девушки, причём почти в одном и том же месте. Слишком уж всё точно повторяется, чтобы приписать это воле случая. Тем паче, что преступлений было не два, а три. Первую жертву, тоже засечённую кнутом до смерти, обнаружили в безимённом проулке между Санто-Доминго и Мерсет в восточной части города, примыкающей к порту. Никому в ту пору не пришло, разумеется, в голову проверить, падали там бомбы или нет. И это-то вот комиссар Намирен сейчас проверить. Вернее, подтвердить, да, падали. И предчувствие его не обмануло. Где-то рядом взорвалась бомба. Она и ей подобное убивают иначе, не так, как посланные из французских орудий. На шахматной доске понятия «случай» не существует. Тиссон слегка улыбается, если, конечно, не будет преувеличением назвать так кривую угрюмую хмылку, открывающую золотую коронку в углу рта, и, балансируя тростью, в сером свете зари идет под стук своих каблуков дальше. Тук-тук-тук. Он погружен в размышления. Прошло уже много лет, а сколько именно и не вспомнить, с тех пор, как в последний раз возникало у него ощущение, что вся кожа встала дыбом, что озноб страха ерошит ее. Выстрел в лед сбивает селезня, неосторожно снизившегося над плавнями. Испуганные грохотом, птицы с пронзительными криками носятся вокруг, но тотчас вновь становится тихо. И еще через мгновение в свинцовом свете зари четко Будто вырезанные возникают очертания трех фигур в серых шинелях и черных киверах французской армии. Пригибаясь и оглядываясь, они осторожно движутся вперед, держа на изготовку ружья. Двое остаются позади на покатом песчаном склоне, прикрывая третьего, который шарит в кустах, ищет добычу. — Не шевелитесь! — шепчет Филиппе Мохарра. Прильнув щекой к ложу приклада, он лежит на берегу узкого канала, Босые ноги, до колен облепленные селитряной жижей, наблюдает за французами. Рядом с ним инженер-капитан Лорен Суверуес замер, пригнул голову, обхватил руками кожаную сумку с длинным, чтобы за спиной носить ремнем, где он держит свою подзорную трубу, тетради, рисовальные принадлежности. — Нет, это не по нашу душу, а голодали. Как только найдут свою утку, так и отвалят. — А если сюда придут? — шепотом спрашивает капитан. — А если сюда придут? Мухара вместо ответа крутит указательным пальцем над замком своего ружья доброго Шарлевиля, доставшегося ему как трофей в давнем теперь уже бою у моста Суасо, который бьёт круглыми свинцовыми пулями диаметром в целый дюйм. В патронташе, который он носит на поясе, рядом с флягой лежат ещё 19 таких пуль, завороченных в вощёную бумагу. Если сунутся очень уж близко, одного застрелю. А остальные поостерегутся. Кром им глаза он видит, как капитан Вироэс на всякий случай достаёт из-за пояса пистолет. Капитан человек обстреленный, так что Мухара считает лишним напоминать ему, чтобы взводил курок лишь в самый последний момент, потому что здесь в тишине малейший звук разносится далеко. А вообще-то хорошо бы, чтоб французы подобрали свою утку, довернулись к себе в траншее. Перестрелка дело такое, начать легко, А чем кончится, один бог знает, и в случае чего сомнительное будет удовольствие возвращаться к испанским позициям, отстоящим от ничейной земли на пол-лиге, да поэтому заболоченному лабиринту каналов, ручейков и проток, да еще с лягушатниками на хвосте. Битых четыре часа вел он сюда своего спутника вдоль канала Сан-Ферланду, чтобы к рассвету оказаться где надо, где офицер сможет зарисовать неприятельские укрепления на редуте гренадер. Потом, в спокойствии тыла, эти торопливые наброски, сделанные искусной рукой капитана Вероэса, превратятся в подробные планы. Так, по крайней мере, объяснили Мохарре, которому разумения хватает только месить грязь. Нашли, уходят. Трое французов удаляются, все так же настороженно озираясь и держа оружие на готове. По их повадке Мохарр догадывается — ветераны. Скорее всего, фузелеры девятого линейного пехотного полка — занимающего ближайшие траншеи, люди привычные ко всякому и ко всему готовые, к внезапному огню и внезапным поискам испанских егерей, которые действуют по всей линии обороны из Ла-Делеона, приходливо вьющиеся вдоль каналов Сант-Типетри и Делакрус. Солдаты девятого линейного знают, что они появляются как из-под земли. Ещё месяца не прошло, как где-то здесь зарезали француза, присевшего на корточки по нужде. — Идемте. Сначала я, а вы шагов на шесть-семь позади. — Далеко еще? — Считайте, почти пришли. Филипп Мухара, приподнявшись на миг, чтобы оглядеть местность, снова пригибается и, выставив ружье, медленно движется вперед по ответвлению канала, где вода доходит ему до середины икр. А селитры в этой воде столько, что у любого, кто вздумает пошлепать по ней босиком, ноги за несколько часов разъест до живого мяса. У любого, но только не у Филиппе. Он местный, он здесь и родился, и ноги его, выдубленные за долгие годы браконьерского промысла, покрытые сплошной коркой мозолей, желтоватых и твердых, как подметка старого башмака, способны нечувствительно ступать по колючим шипам или режущей острым камням. Осторожно шагая, он слышит за собой, как негромко шлепают позади армейские сапоги его спутника. Тот В отличие от Филиппе, который ходит в обрезанных по колено штанах, в рубахе из грубой парусины, в шерстяной куцей куртке, а за кушаком носит наваху в полторы-пяди длиной, облачён в форменный мундир корпуса военных инженеров, синий, с лиловыми воротником и отворотами. Капитану немного за 30. Он недрён собой, высок ростом, белокур, и по оценке Филиппе человек не гордый и в обращении приятный. Соливара не удивляет, что он разведку, а вместе они идут уже в пятый раз. Он неизменно выходит в полной форме и делая себе единственную поблажку, не надевает лишь положенный по уставу галстучек. Впрочем, многие испанские офицеры, собираясь в такие вот предприятия, одеваются под стать Филиппу, потому что французы, если схватят с человеком в военном мундире обойдутся как с равным, как с военнопленным. А вот так называемых мирных жителей, буде возьмут их с оружием в руках, ждёт совсем иная судьба. Тут уж как не одевайся, размышляет Мухаммад, а попадёшься вздернут тебя на суку или пристрелят. Осторожней, синьор капитан, вот сюда правей. Да-да, сюда. Оступитесь уйдёте с головой. Сдешний топи коня с осадником утягивают. Филипп и Мухарри Галиоте пошёл сорок шестой год. Он и родился и безвылазно живёт в Эслада-Леоне. Откуда выбирается лишь изредка то в Чеклану, то в Пуэртос, то в Кадис, где в одном богатом доме у хороших людей служит в горничных его дочка Марипас. Вот ради того, чтобы вырастить её и трёх сестричек, единственный сын умер, не дожив до 4 лет, да жену с престарелой и совсем хворой матерью Филипп работал на саливарне и промышлял беззаконной охотой на этих каналах и на низинных заливаемых приливом берегах каждую из пяти, которых он знает лучше собственных мыслей. Как и все местные, кто в мирное время зарабатывал тут себе на жизнь, он уже год как записан в некий ополченческий отряд и регулярную егерскую роту, сколоченную жителем и следоном Кристобалем Санчесом де Лакампо. Там кормят и время от времени платят жалованье. Тем более, что французы мухаре не нравятся. Отнимают хлеб у бедных, вешают, женщин сильничают, да и вообще они враги, бога и короля. «Ну вот вам и редут, ваш сеньор-капитан!» «Тот самый гренадер, ты уверен?» «Другого тут нет. Вон, шагов двести будет!» Мухара, повалившись на спину на низенький песчаный взгорбок, но не выпуская из рук ружья, смотрит, как Веруэс достает из сумки свои принадлежности, раздвигает подзорную трубу и, вымазывает тиной блестящую латунь и стекло на дальнем конце объектив или как он там называется, оставляя чистое пятнышко лишь в самом его центре. Потом подползает на гребень, наставляет её в на неприятельские позиции. Предосторожность не лишняя, потому что светает, на небе ни не облачка, и солнце уже золотящий горизонт, совсем уж скоро появится медина Седоний и сосновыми рощами чекланы. Именно такой час предпочитает капитан Беруис для своих зарисовок. Как он однажды объяснил Махаре, горизонтальные лучи яснее выделяют черты, как говорится, и формы. Взглянул, не высадились ли мавры, шепчет саливар. Волоча за собой ружьё, он на коленях ползёт вдоль гребня, осматривая окрестности: невысокие унылые идоны, кустарник, заросли тростника, груды ила, лужи, похрустывающие, как наступишь, белёсой коркой соли французов нет. Когда он возвращается, капитан уже отставил в сторону трубу и спора черкает карандашом в блокноте. Мухара в очередной раз дивится, даже бог такой дар, как быстро и точно переносится на бумагу очертания бастиона, возведенные из сухого ела стены, корзины, фашины, туры и выглядывающие из бойниц жерла пушек. Этот пейзаж, почти не меняясь, повторяется время от времени на протяжении всей двенадцатимильной излучины и что тянется от Тракадеро до крепости Санкт-Петри и запирает Исла-де-Леон и город Кадис. Параллельно ей идут оборонительные линии испанцев, редкая сеть батарей, которые перекрестным огнем с флангов не позволяют императорской армии предпринять прямой штурм. Из форта доносится сигнал Горна. Соливар, вытянув немного шею, видит, как тинь и белокрасный флаг вползает на мачту и неподхваченный ветром вяло обмикает на верхушке пора перекусить. Достав из патронной суммы ломоть чёрствого хлеба, он принимается грызть его, вытряхнув предварительно в рот из фляги несколько капель воды. Ну, сеньор капитан, как получается? Дивно, отвечает Вироэс, не поднимая головы от рисунка. Ну а что вокруг? Тишь да гладь, всё спокойно. Ну и хорошо, ещё полчасика и тронемся назад. Махарат тем временем замечает что вода в узком проходе между островами потихоньку приходит в движение и обнажает берега. Это значит, что далеко в бухте начинается отлив. И ещё, что шлюпка, оставленная в полутора милях отсюда, скоро сядет своим плоским дном в тину. И через несколько часов на последнем отрезке пути в караку придётся выгребать против течения, а это ещё больше осложнит возвращение. Да, так уж водится в этой забавной войне в сдешних местах. Прилив и отлив, зависящие от движения вод Ближней Атлантики, придают ещё больше своеобразия боевым действиям, вылазкам, контрабатарейному огню, манёврам юрких канонерок, которые благодаря своей мелкой осадке скрытно крадутся по лабиринту больших и малых каналов и протоков. Вот и первый красноватый, почти горизонтальный солнечный луч, скользнув меж кустов, осветил капитана Вероэса, по-прежнему сосредоточенно чиркающего карандашом в своем альбомчике. Иногда в минуты бездействия, во время таких вылазок на раннем-раннем рассвете не обойтись без долгого терпеливого ожидания, Соливар видел, как капитан рисовал с натурой и другое, то цветок, то угря, то краба, и неизменно с той же стремительной беглостью. Однажды на Новый год, когда пришлось дожидаться наступления темноты, чтобы незамеченными убраться в усвоясе от французской батареи, выдвинутой к излучине у Сан-Диего, и они, стуча зубами от холода, пережидали в разрушенной градирне, капитан изобразил самого Мухарру. И вышло довольно похоже. Бакенбарды густотой соперничают с косматыми бровями, лоб и щеки рассечены резкими глубокими морщинами, во всем облике сквозит суровое упорство человека, выросшего на солнце и ветру в жгучей соли. Вернувшись на испанские позиции, капитан Вируэс подарил портрет своему монарпарнику, и тот, оставшись доволен, повесил его на стену в простой рамке без стекла в своём убогом домишке в Исли. В отдалении не меньше полулиги к возвышенной части канала Сураки гремят один за другим три орудийных выстрела, и тотчас им отзывается испанская батарея. Артиллерийская дуэль продолжается несколько минут, в небе мечутся и гомонят перепуганные птицы. Потом всё снова стихает. И Веровый, зажав карандаш в зубах, вскидывает трубу и снова изучает неприятельские позиции, вполголоса перечисляя детали, словно бы для того, чтобы покрепче улеглись в голове, и снова принимается рисовать. Мухара чуть приподнявшись, в очередной раз оглядывается, удостоверяется, что всё тихо. Ну, сеньор капитан, как дела? Ещё 10 минут. Саливар удовлетворённо кивает, Впрочем, 10 минут, смотря по тому, где, когда и как они выпадут, иной раз дольше вечности. И потому, став на колени и стараясь не высовывать голову из-за гребня, он расстёгивает штаны и мочится в канал. Справив нужду, достаёт из кармана зелёный выцветший платок, которым иногда обвязывает голову, накрывает им лицо, ложится на спину, примостив ружьё между колен и засыпает, как младенец.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 На столешнице развернут план Кадиса, над которым склонился Рохеллио Тисон. Уже довольно давно комиссар изучает три сектора, отмеченные карандашными кружками — Венту Хромова на перешейке, перекресток улиц Амаладорос и Росарио и тот проулок, почти что на углу Сопранис и Глории, рядом с церковью Санто-Думинго, где был обнаружен труп девушки, убитой...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 повторяет комиссар рассудок старого профессионала привыкшего руководствоваться очевидностью отвергает взаимосвязь убийств с попаданиями французских бомб о которой настойчиво твердит наитье нет этой связи это всего лишь колоритная версия одна из многих возможных но маловероятная это смутное зыбкое подозрение лишённое серьёзных оснований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 неотличимыми от тех, что лежат сейчас в ящике его стола, в полпяди длиной, тонкие и витые, очень похожие на те, чёрт их знает, как они называются железки, которыми нагрев цирюльники завевают женщинам локоны.